Глава 20. Как говорится, в большой семье клювом не щелкай. Несмотря на детство, проведенное в детдоме, и последующее проживание в большой многодетной семье, я успела об этом позабыть. Потому, спустившись к завтраку и обнаружив пустую кастрюлю, в которой накануне отварила целую тонну каши, молча скрипнула зубами. Обилие грязной посуды, расставленной по всей комнате, тоже не улучшило настроение. «Втык! Вечером всех ожидает хороший такой втык!» Пока отрезала себе ломоть хлеба и делала отвар, размышляла о превратностях судьбы. Я ни в коем разе не злилась из-за того, что пришлось приютить под крышей еще двоих человек. Жизни Мии и Элли сложно было позавидовать. Пять лет назад они лишились родителей, и им пришлось тяжко. Сперва Мия, старший сестер, побиралась на улицах, чтобы хоть как-то прокормить и себя, и младшую. После ее завербовали в банду. Девочка сильно смущалась, когда рассказывала, какими делами ей приходилось заниматься. Я же старалась не особо ее расспрашивать. Меня тронуло желание Эвена помочь девочкам. Я бы в жизнь не стала противиться их проживанию в этом доме, даже если бы имела на это моральное право. Но в то же время искренне не понимала, как быть. Что до превратностей судьбы? Я всегда хотела большую семью. Может, потому так рано и выскочила замуж. А по итогу большая семья завела меня на роль маленького чудо-спасателя. С ростом ответственности выросли и переживания, что с такой серьезной задачей я попросту не справлюсь. Я всерьез начала задумываться о том, что разменять дом, если он окажется достаточно большим для такого количества жильцов, Не такая уж и дурацкая идея. Работа в пекарне и рисование портретов на заказ действительно приносит неплохой доход, но недостаточный для быстрого покрытия долгов. С того момента, как девочки перебрались к нам, прошла пара дней, близился аукцион, и на него была вся надежда. За это время я успела нарисовать афиши для труппы, оформить около сотни печенек, нарисовать с десяток портретов и даже получить заказ — На торт. Голова кругом и яркие пятна перед глазами. «Доброе утро, Ярослава!» — на кухню вошла Мия. «Я отвела детей в школу. Вчера я настояла на том, что Элли тоже требуется образование. Миссис Ленор не возражала, но напомнила, что опеку необходимо оформить на всех детей, что будут проходить обучение в школе. И вот тут возникала проблемка. Как это преподнести ее старшей сестре, чтобы та... Восприняла новость адекватно, особенно при условии, что мы знакомы всего пару дней. Мии сильно меня смущалась, как будто испытывала вину за то, что оказалась тут. С утра до ночи где-то пропадала, стараясь отыскать хоть какую-то работу, чтобы не оказаться нахлебницей. Но юную девчонку не желали брать ни в одно достойное место. Против таверн и ночных заведений возражали уже мы с Эвеном. — Спасибо, — сказала я. Ой, каша же я для вас отложила, спохватилась она, поспешив к печи, вытащила небольшой глиняный горшок и поставила передо мной, вручив деревянную ложку. Спасибо, повторила я. На душе стало немного светлее. Я тут приберусь и потом пойду снова работу искать, суетливо произнесла Мия, взлохматив чёлку. Может хотя бы в таверну подавальщицы возьмут. Думаю в перспективе стоит подумать а помощница по хозяйству. Мне будет куда спокойнее, если уборка и готовка уйдут на второй план и падут на чужие плечи. Иначе я разорвусь на сотню маленьких яр. Мия, во-первых, можешь обращаться ко мне на «ты», жуя кашу, произнесла я. Во-вторых, давай работу в таверне оставим на самый-самый крайний случай. Надеюсь, этого самого крайнего случая не случится. По крайней мере, я приложу для этого все усилия. Но но в данный момент я нормально зарабатываю для того, чтобы ты могла выбрать более достойное место. Может, даже подучиться. Я точно не стану делать, как моя опекунша. «Хочешь есть, умей крутиться», — приговаривала она с моих 12 лет. Я не голодала, но и особого счастья в детстве не испытывала. Но, — продолжила Мия, — Эвин говорил, что ты неплохо шьешь, — Может, попробовать устроиться под мастерием в какой-нибудь ателье, предложила я. Без выучки у гильдии не берут, сникла девочка. Черт бы побрал эти гильдии. Без них ни чихнуть, ни шагу ступить. Ладно, разберемся, ободряюще пробормотала я. Я не хочу быть должницей, едва слышно пробормотала Мия. Вы и так многое для нас делаете. Приютили, вот, кормите. Элли опять же в школу пристроили. Я открыла был рот, но вовремя его захлопнула. Не стоит сейчас говорить ей о необходимом опекунстве. Рано. «Перестань», — отмахнулась я. «Кстати, ты не знаешь, где Эван?» «Он с раннего утра куда-то убежал», — Мия пожала плечами. «Интересно, и правда не знает. Или прикрывает?» «Меня сильно беспокоило поведение парня» если он связался с этими идиотскими ястребами, о которых рассказывала сама Мия, действовать необходимо здесь и сейчас. Но Эван всякий раз уходил от разговора, стоило нам оказаться вдвоем на одной территории. Один плюс. Я больше не ощущала от него запаха табака. В столовую вошел заспанный цветочек. Он сдержанно поздоровался, наливая в свою кружку кипяток. «Цвет, есть предложение», — произнесла я. «Предложение?» — сонно переспросил он, усаживаясь по правую руку от меня. «Ага», — пробормотала я, все еще до конца неуверенная в своей задумке. «Ты ведь уже взялся за задний двор. Что ты скажешь, если я предложу разбить там огород? Помидоры, огурцы, картофель, еще чего?» «Хм...» Цветочек о чем-то плотно призадумался. Сморгнул, взгляд начал проясняться, Я уловила едва заметный азарт. А почему бы и нет? Можно почистить левый угол от поросли, растянуть теплицу. Вслух принялся размышлять он. Почва неплохая, с ней можно поработать. Я говорила о том, что ты будешь добывать пропитание сам, но если выгорит, еда с меня. Деловито продолжила я. Цветочек отмахнулся. Он уже начал бормотать в чашку что-то... Совершенно для меня невразумительные про семена, ростки и удобрения. Отвлекать от размышлений не стало, если примет мое предложение, отлично, пусть пока подумает. Допив свой отвар, я начала собираться. Планы на сегодня были грандиозные, и начинались они с похода в гильдию столяров. Одеваясь, я попутно искала сделанные на огрызке листа заметки. Итак, в доме есть пять спален. Одна для меня, вторая для Генри и третья для цветочка. В будущем обе освободятся, но пока имеем, что имеем. Одну из свободных комнат я рассчитывала сделать мужской для Эвана и Лайна, вторую для девчонок — Нетты, Мии и Элли. Комнаты большие, места должно всем хватить. Из подвала можно организовать игровую и библиотеку, но это, наверное, уже чуть позже. Сейчас нужно самое основное — Уф, мебели потребуются вагоны, и маленькая тележка. Вечером я часа два потратила на то, чтобы подсчитать, сколько столов, кроватей, стульев, шкафов и прочие атрибутики потребуется, чтобы сносно обставить дом. И ой, как я рассчитывала на то, что мой план выгорит. А ведь нам требовались и забор, и новая дверь. Но делать нечего. Прежде чем подавать документы на опеку, Следует обставить дом всем необходимым. Спускаясь по лестнице на первый этаж, я вновь столкнулась с прихвостнем лорда Митчелла. «Слушай, Свет, может, ты хоть знаешь, где Эйвен?» Ни на что особо не рассчитывая, кисло поинтересовалась я, замерев на месте. «Так у хозяина он. Уже третий день. Отрабатывает», — ответил Цветочек, погруженный в свои мысли. «Отрабатывает?» Теперь спросила я, ошарашенно оглянувшись на прошедшего мимо мужчину. «Ой, вы еще не в курсе, что ли?» Цветочек вздрогнул и уже куда более осознанно посмотрел на меня. «Тогда вам это лучше с лордом Митчеллом все и обсудить. Но вы не волнуйтесь, там все по-честному». Уверение цветочка, если и утишили, то не сильно. Первым же желанием было наведаться к лорду Митчеллу и поинтересоваться, что происходит. Но, чуть призадумавшись, я поняла, что это очередное откладывание одного из самых важных вопросов — мебели. При мысли о том, что Эвен при лорде Митчелле, а не при ястребах, стало немного спокойнее. Но что-то ведь парни с ними связывает. Он явно не на улице, с Мии познакомился. «Генри!» — уже из прихожей позвала я законника, подхватывая заранее разрисованный мною табурет. «Опытный образец?» которым я намеревалась подкупить гильдию столяров. Сделала ставку на то, что раз на Руси любили хохламскую роспись, то и местным она, возможно, придется по душе. Главное, чтобы сработало. Именно это я приговаривала, пока ждала племянника Дерии. Тот спускался с подготовленными документами. В костюме, что придавало ему еще больше значимости, с уложенными волосами и благоухающей едким мужским парфюмом, Я звонко чихнула, уловив аромат, чем-то похожий на тройной одеколон. «Слишком, да?» — нервно переспросил Генри, уже готовый развернуться на 180. восемьдесят. «Сойдет», — ответила я с мягкой улыбкой. Терять время не хотелось. Вот и план «Б». Если столяры не согласятся по-хорошему, возьмем измором и ароматами. Стоило нам пройти пару сотен метров, Когда ухо донеслись слова зазывалы: Дом на краю города, новая постановка. Оторви билет, получи шанс на скидку. Условия узнаете на входе. Это будет сюрпризом. Я улыбнулась. Яркие афиши, нарисованные мною для труппы Келды, вместе с зазывалами работали на ура. Даже отсюда можно было рассмотреть на огромном плакате рисунок и яркую надпись со слоганом Интересно бы сходить в театр, как появится время. К тому же, возможность у меня на руках. Потому что вместе с бумагой и клеем Лин притащил и несколько билетов с открытой датой на любой из спектаклей. Осталось только найти время. «Генри, может, ты хоть расскажешь, что произошло с Эвеном?» Поинтересовалась я, приноравливаясь к слишком уж быстрому шагу спутника. «Я ведь вижу, что в курсе все, кроме меня. Это как-то несправедливо». Несправедливо. Немного подумав, согласился Генри, на ходу просматривая бумаги. Но меня просили не говорить. Кто просил? Эвен и просил, неуверенно произнес Генри, указательным пальцем поправляя очки. К тому же цветочек уже решил проблему. И ты считаешь, что мне не стоит знать? Мягко спросила я, боясь спугнуть. Мысленно же прикинула, что если проблема пришлось решать цветочку, то дело дрянь даже несмотря на то, что за парнем сейчас присматривает Митчелл. «Стоит?» «Но если что, я не говорил», — вздохнул Генри, бросив на меня умоляющий взгляд. «Я пообещал ему максимальную защиту в случае чего, а потом пожалела о своих словах, потому что о таком нужно говорить сразу, даже если я при смерти». Волосы на голове зашевелились, когда законник во всех красках описал мне уже решенную проблему. Но что-то мне подсказывало, что это лишь последствия основной бури. Потому как в момент, когда я решала вопрос по поводу афиш с Келдой, к нам домой нагрянула целая банда — люди-ястребов. Что именно им требовалось от Эвена, законник не успел услышать. В дело вмешался цветочек. «Лорда помнишь?» — сказал тогда он. «Так вот, все жители этого дома под защитой лорда». Генри мастерски играл интонацией. И клянусь, Яр, лорд, это не про титул, это натуральное погоняло. Я слышал, что Митчелл раньше состоял в какой-то банде. «Раньше или сейчас тоже?» — осторожно уточнила я. А если лорд Митчелл до сих пор практикует криминал? А ведь вполне вероятно. Контора прикрытия от цветочек один из бандитов. Ух, дело дрянь. «Надо поскорее закрывать вопрос с долгами». «Перед законом лорд Митчел чист», — ответил Генри. «По крайней мере, сейчас. Не знаю, что у него там произошло в прошлом, но в данный момент его деятельность официально проходит по всем палатам. Он платит налоги, участвует в благотворительности. Я проверял». «Может, не стоит паниковать?» «Хотя, как тут не паниковать, если Эван связался с бандой?» И где вообще гарантия, что цветочек действительно смог решить проблему? Пока я взвешивала все за и против, мы с законником добрались до трехэтажного деревянного строения, расположенного неподалеку от Лисьей улицы. На прилегающей территории кипела работа, доносились удары молотков, скрежет пилы, песня рубанка. Коротко переглянувшись с Генри, мы поднялись к входной двери. «Говорить буду я», — полголоса сообщил Генри. «Ты не против?» «Да я только за. Если кто-нибудь снимет с меня еще часть забот, я вообще вздохну полной грудью. А то ощущение, что я только наваливаю на себя новые задачи, не разобравшись со старыми обязательствами». «Добрый день», — внезапно твердо и звонко произнес Генри. Он обратился к женщине, сидящей за небольшим деревянным столом на входе. «Мы бы хотели поговорить с мастером Карпентером». «По поводу заказа вы ко мне можете», — низким голосом отозвалась женщина. Она после нее вела палец и перевернула на новую страницу огромную амбарную книгу, уже готовясь записывать. «Нет, нам необходимо поговорить именно с мастером Карпентером. Я договаривался о встрече». Генри подошел ближе и мягко улыбнулся, нависая над встречающей. Женщина подняла взгляд, сощурилась, заливаясь при этом румянцем. Ого, вот оказывается, какое впечатление может производить Генри на женский пол. Именно так я подумала за мгновение до того, как встречающая шумно чихнула. «Второй этаж, первая дверь, долево», — сдавленно выдала она, прикрывая нос рукой. «Нет, все-таки было слишком», — задумчиво произнес Генри уже на лестнице. «Как по мне, сработало идеально», — ответила я, полностью уверенная в том, — что никакой встречи назначено не было. Кто этот мастер Корд чего-то там? Заместитель главы гильдии, ответил Генри. Я с ним работал года полтора назад. Помещение приятно пахло древесной стружкой, в коридорах стояло уйма опытных образцов и трюмо, и зеркальные столики и шифоньеры. Взгляд то и дело цеплялся за всякие разные произведения столярного искусства. Как я и думала. Расписная мебель тут не была в новинку, но явно стоила в разы дороже аналогичных однотонных моделей. Цены на краску и услуги гильдии художников наверняка влияли и на столяров, а потому я так сильно и верила в свой план. Невысокий табурет, который я не пожелала сбагривать на и без того загруженного бумагами Генри, оттягивал руку. Да, заходите уже, чего долбиться?» рявкнули по ту сторону двери когда законник в нее постучал. Генри потянул на себя створку, и мы ступили в просторный кабинет. «Генри, ты что ли?» Мужчина, стоящий подле стола, сочурился. «Да, точно. Генри, как ты, дружище?» Высокий крупный мужчина в два шага сократил расстояние и похлопал законника по плечу. «Сойдет», — с широкой улыбкой ответил Генри. «Ты по делу?» «Как и всегда», — усмехнулся тот. «Хочу вас представить. Мастер — это Ярослава. Ярослава — это мастер-карпентер». «Приятно познакомиться». Я протянул руку для пожатия, поставив перед этим табурет на пол. Столяр с пару секунд гипнотизировал мою ладонь, после стиснул и весело произнес. «Можно просто корп, чтобы язык не ломать». «Можно просто яро», — в тон ответила я. «Так что за дело?» Корп, широким жестом, предложил расположиться в гостевых креслах. «Сам направился к своему рабочему месту. Сразу скажу, что набор в гильдию на этот год закрыт. Слишком много заявок было». «Мы не по этому вопросу», — Генри подхватил оставленный мной табурет и выдрузил прямо на стол перед мастером Корпом. «Как тебе?» «Ну, табурет паршивый, старый, из него уже труха сыплется» поковыряв ножку ногтем, выдал корб. Вот рисунок, на удивление, неплох. Это не наши расписывали явно. Я победно улыбнулась и предоставила вести переговоры законнику.